Глава тридцать седьмая «Король драконов». Самолет шел на посадку под дрожащим крылом стремительно вырастала Москва, дремлющая в предрассветном тумане. Амина прильнула лбом к стеклу иллюминатора, чтобы скрыть от отца скатившиеся по щекам слезы. Отцу пришлось порядком из-за нее понервничать. Хватит с него переживаний. Он замучил ее расспросами, уверенный в том, что она щадит его отцовские чувства и не говорит всей правды. Амина действительно не говорила, но не потому, что эта правда была для него слишком ужасна, а из-за того, что он ни за что бы в нее не поверил или решил что дочь сошла с ума, не выдержав зверских истязаний, которым, по его мнению, ее подвергали похитители. Амина уверяла, что на ней нет ни единой царапины, но он все равно смотрел на нее с такой жалостью, словно она прошла все круги ада. Они встретились во дворе горного дома, куда отец явился вместе с полицией. Господин Фэнк наотрез отказался сотрудничать с ними, поэтому на поиск Горного дома ушло довольно много времени. Один из пытайных переходов был найден полицейскими почти сразу же после того, как обрушился храм матери. Амина увидела людей в форме, появившихся на другом берегу пруда, а потом заметила среди них отца и поспешила к нему, прыгая по каменным островкам, оставшимся от насыпи, разрушенной во время драконьего боя. Вэй так и не появился, и сердце ее разрывалось от горя, поэтому, обняв отца, она выплеснула на его рубашку по меньшей мере ведро слез. Вот поэтому отец и подумал, наверное, что ее мучили. На вопрос, куда подевались преступники, Амина соврала, что все они сбежали, и отец сразу поверил — решив, что они как-то узнали о скором визите полиции. Возможно, у них там были подкуплены информаторы. Никого не удивило огромное количество пауков, снующих повсюду и внутри горного дома, и снаружи, в саду и на берегах пруда. Никто не обращал на них внимания. И только Амина с ужасом и отвращением смотрела на целые паучьи легионы, мечущиеся в поисках укромных уголков. Конечно же, она не стала сообщать ни отцу, ни полиции, что эти пауки совсем недавно были пауками-оборотнями, способными превращаться в людей. А в паучьем облике они достигали размеров колеса от грузового автомобиля. Ведь не осталось совсем ничего, что могло бы подтвердить ее слова. Никаких доказательств. Паучья магия полностью разрушилась. И даже прочная, как леска, паутина, которой были обмотаны пленники в паучьей темнице, исчезла без следа. Живых пленников нашлось немного. Труб. Тупов гораздо больше комнаты с древесными корягами и человеческими скелетами, обнаруженные в гостиничных номерах, привели полицию в замешательство. Стражи порядка терялись в догадках, не понимая, почему в игорном притоне так много человеческих останков. Лишь один из полицейских предположил, что здесь замешаны дюрагума, но его дружно высмеяли. Полицейские говорили на очень исковерканном английском, но кое-что Амине удавалось понять. А прозвучавшее в разговоре слово «дюрагума» она узнала сразу и догадалась, что именно оно вызвало смех. Реанимобиль, вызванный для выживших узников, в том числе и Амины, приехал быстро, избавив ее от необходимости сочинять на ходу историю о том, что с ней случилось. Она лишь сказала, что ее похитили и держали в заперти. А после медицинского обследования, не выявившего никаких проблем со здоровьем, они с отцом вылетели в Москву. Перед тем, как отправиться в аэропорт, Амина уговорила отца заехать в парк Няньшань. Ей хотелось найти учителя Вэя и рассказать ему о случившемся с его учеником. Она сбилась с ног, Но так и не нашла ничего похожего на то место, где началась их своим страшная сказка о Дюрагума. Школа боевых искусств исчезла, будто сквозь землю провалилась, а сказка закончилась. Как и должно быть, в страшных сказках выжили не все положительные герои. Повезло только Амине. Повезло ли? Впереди ее ожидала самая обычная, скучная жизнь — работа в банке и... Кирилл. Вспоминать о несостоявшемся муже не хотелось, видеть его тоже. Но деваться было некуда, ведь он обещал встретить их у выхода из аэропорта. Амина приготовилась достойно выдержать эту встречу и отложить трудный разговор о разрыве отношений на потом. Но букет орхидей которым Кирилл едва не ткнул ей в лицо, мгновенно лишил ее самообладания. Она оттолкнула от себя его руку вместе с букетом и воскликнула вместо приветствия. «Ненавижу орхидеи!» Букет полетел в урну. Кирилл, как ни в чем не бывало, обнял ее за плечи и вскользь коснулся губами ее щеки. «Слава богу, ты в порядке!» Сказал он и отвлекся, приветствуя отца Амины коротким рукопожатием. Перекинувшись с ним парой дежурных фраз, снова обратился к Амине. «Завтра у нас регистрация в ЗАГСе. На этот раз неприятных сюрпризов не будет», — я уточнял. Они шли к автомобильной парковке. После жаркой цветастой саньи Москва оказалась особенно серой и пыльной. «Завтра?» Амине не удалось скрыть недовольство. «Значит, отложить разговор не получится. Придется говорить сейчас». Она замедлила шаг, подождала, пока отец немного удалится от них, и вызывающе глянула на Кирилла. «Расписываться после свадьбы – плохая примета. Ничего у нас с тобой не получится. Лучше и не начинать». Он даже не удивился, будто ждал чего-то подобного, но не согласился. «Мы уже начали. Ты – моя жена». «Нет, не жена», – возразила Амина. «Нас ведь не расписали. Ты сам это говорил, помнишь? Ты сказал, что у тебя нет жены». Он покраснел и потупился, некрасиво шмыгнул носом и пробубнил. «Что-то не припомню». Отец окликнул их из машины. Он уже сидел рядом с водителем, тем самым, который по просьбе Амины шпионил за Кириллом и Камилой. Сейчас Амине было стыдно об этом вспомнить. Кирилл потянул ее за руку. «Поедем скорее. Отвезем Зафира Каримовича и сразу домой. Отдохнешь, а потом все обсудим». «Да нечего нам больше обсуждать, Кирилл!» Амина передернула плечом, сбрасывая с себя его руку. «И нет у нас с тобой общего дома!» «А как же? Как же наша новая квартира?» «Позже разберемся. А пока я поживу у отца!» «Ты просто перенервничала, это пройдет!» Кирилл снова схватился за плечо Амины с видом утопающего, уцепившегося за соломинку. «Не пройдет! Я поняла, что никогда тебя не любила и точно не полюблю, потому что встретила свою настоящую любовь!» Сама того не ожидая, Амина почти полностью повторила записку Кирилла, которую он оставил ей в то утро, когда исчез из отеля в Санье. «Кажется, он этого даже не понял!» Спросил с неподдельным удивлением и недоброй усмешкой. «Настоящая любовь? И кто же он?» «Дракон!» Амина вдруг отчетливо осознала, что говорит чистую правду. «Шутишь? Это хорошо!» «Чувство юмора всегда помогает в стрессовых ситуациях!» Кирилл натянуто рассмеялся. Она повернулась и быстро зашагала прочь. Нырнув в салон автомобиля, коротко бросила. «Поехали!» Отец оглянулся на нее с переднего сиденья, слегка приподнял черную с проседью левую бровь, перевел взгляд в окно, настоявшего в нескольких метрах Кирилла, и, не задавая никаких вопросов, кивнул водителю. Шины зашуршали о бетон, и через мгновение Кирилл исчез из виду. Каждую ночь Амине снилось рассветное небо, покрытое кроваво-алыми облаками. В просветах между ними мелькала синева. Просветы ширились, синевы становилось все больше, словно что-то живое напирало на облака и вытесняло их к горизонту. Оно сливалось с синевой, поэтому его не было видно. Но Амина знала, что оно там есть. Огромное и прекрасное сказочное существо. Длинное, как река. Голубое. Как небо. Небесный дракон. Вэй. Каждую ночь он приходил к ней во сне и разгонял кровавые тучи. Проснувшись, она бросалась к окну. Небо за окном выглядело так же, как и во сне. Только в там не было. Глубоко в душе теплилась надежда, что на самом деле он здесь был и только что улетел. Наверное, он искал ее, но не смог найти, потому что она опоздала. Проспала, а в следующий раз она проснется раньше и увидит его. Он почувствует взгляд Амины и отыщет ее окно среди сотен тысяч других окон большого города. Каждое утро Амина просыпалась все раньше и раньше, а иногда вскакивала посреди ночи и торчала у окна в ожидании рассвета, чувствуя себя наивной дурочкой, которая слепо верит в то, что у всех сказок обязательно должен быть счастливый конец. И однажды она увидела новый сон как будто драконье крыло скользнуло по оконному стеклу. Вскочив, она распахнула окно, схватила за кончик крыла и взмыла ввысь вместе с драконом. в Сердце затрепетала от радости, что Вэй жив и, наконец-то, нашел ее. Амина перебралась на драконью спину, прижалась к теплой чешуйчатой шее, зарылась лицом в пышную белую гриву и погрузилась в ощущение абсолютного счастья, когда точно знаешь, что быть счастливее уже невозможно. Ее длинные волосы подхватил ветер, пижамная футболка надул, За спиной, и тело покрылось пупырышками от утренней прохлады. Амина летела, будто Еву. Лучше не думать, что это сон. Ведь реальность реально до тех пор, пока в нее веришь. И Амина верила, тем более, что для этого особых усилий не требовалось. Вон, все Москва видна, как на ладони. Дома, улицы, парки, дороги — все такое отчетливое, будто настоящее, а во сне обычно не так. Но расстояние до земли продолжало быстро увеличиваться, вскоре картинка утратила четкость. Спохватившись, Амина мысленно спросила Вэя, куда это мы летим? Изогнув длинную шею, он обернулся к ней. В его изумрудных глазах горели лукавые искорки. В драконье королевство! «И зачем?» Амина продолжала упорно верить в реальность, надеясь продлить счастливое мгновение. «Ты приглашена на коронацию нового короля драконов». Старый король пожелал отойти от дела и уступить свое место более молодому преемнику, который недавно прославился геройским подвигом. «Извини, что не сообщил тебе заранее. Не было возможности, но я подумал, что ты не откажешься». «Ведь ты же не против?» «Конечно, я не против!» «Очень интересно взглянуть на этого героического дракона». «Ничего интересного ты его сто раз видела». «Но праздник должен быть грандиозный!» «Где это я его видела сто раз?» «Ты сейчас на него смотришь?» Вы повернулся и довольно прищурился. «Меня выбрали королем за то, что я изгнал я-ю Яюя!» «Да?» «А я думала, что демон утащил тебя в свой подземный мир!» Да нет же, это я его туда утащил, пусть знает свое место. Витувей был такой, что Бутин в человеческом облике наверняка бы сейчас расхохотался в голос. Амина смотрела на огромную драконью морду, и ей казалось, что она видит на ней улыбку. Вон как, отозвалась она, улыбаясь в ответ, значит ты теперь король. Поздравляю. Поздравлять рановато, но скоро будет можно. И надо прояснить еще один нюанс. Какой нюанс? Дело в том, что в королевстве драконов должен быть не только король, но и королева О, -о, -о А что с этим возникли какие-то проблемы? в сердце амины что-то неприятно царапнуло не собирается живые сообщить ей о том, что нашел себе пару пока неизвестно есть проблема или нет и я должен это выяснить тебе что-то мешает Да шея немного затекла причем здесь твоя шея. Мне хочется тебя видеть, когда я с тобой разговариваю. А о важном в таком положении говорить не очень удобно. Не возражаешь, если мы приземлимся на драконьем пике? Там мы поговорим. Драконий пик. Звучит заманчиво. Выглядел этот пик не менее заманчиво. Оттуда открывался потрясающий вид на гору Благоухания и монастырь богиня Гуанинь. Над горными вершинами скользили крылатые силуэты тянь лунов. Возмывая ввысь, они почти сливались с небом. Любое с пейзажем... Амина мысленно твердила себе: это реальность, реальность. Пусть она продлится еще немного, еще чуть-чуть. Пусть он успеет сказать. За спиной раздался хруст камней. Руки Вэя легли ей на плечи. Губы коснулись ее волос и прошептали: Это не сон, амина. Из-за горы благоухания показался золотой бок солнца, и алая зарево над горными хребтами сразу растаяла. Синева стремительно набирала силу. Наступал новый день, и вместе с ним начиналось Новая сказка. Прекрасная.